Глава 13. Оказавшись на нейтральной территории, но на приличном расстоянии от места встречи, троица на миг замерла. Грих обернулся к Мэйли и поинтересовался. «Когда ты летишь одна, расход силы велик?» «Его вообще нет, потому что я использую потоки воздуха. Сама я летать не научилась, в отличие от некоторых». Досадливо скривилась девушка. Грих кивнул, вопросов больше задавать не стал подхватил Лириата легко, словно пушинку, и взмыл с ним воздух. Мейла, сосредоточившись, поймала поток и взлетела вслед за вампиром. Сначала они летели низко, только оборотень все не переставал бурчать, крепко цепляясь за клыкастого. «Держи крепче, смотри, не урони. Я слишком ценный груз, чтобы меня ронять, а то, если окажусь на земле, костей не соберу». «Если ты сейчас же не заткнешься, не посмотрю на твою ценность, случайно уроню». Недовольно зашипел Грих. «Кошак, ты мне начинаешь надоедать!» На несколько минут оборотень затих, но Мэйла видела, как побледнело его лицо, как он стиснул зубы от напряжения, сама ничего не говорила, летела молча. «Надо бы взлететь повыше, иначе ушастые нас заметят издалека. Их стрелы летают на дальние расстояния. Быть подстреленным в мои планы не входит», тихо произнес вампир, мельком глянув на девушку. Она в ответ кивнула, поймала еще один поток, потом еще. как по лестнице она перемещалась по ним все выше и выше. Один раз едва не ошиблась, влетев в поток, направляющийся в обратную сторону. Выругавшись, едва успела перепрыгнуть, при этом чуть не полетев на землю. В тот момент сердце сделало кульбит, едва не ушло в пятки от страха. Вампир заметил все, напрягся, готовый в любой момент прийти девушке на помощь но сначала дал ей время самой разобраться с проблемой, иначе она бы его не простила за вмешательство. И девушка справилась. Грих улыбнулся. «Молодец, девчонка». Даже вида не подала, что испугалась, хотя клыкастый прекрасно почувствовал ее страх. «Подлетаем. Я уже насчитал восьмерых. Они засели на деревьях, тетива натянута. Причем ожидают нас не только с земли, но и с воздуха. Сейчас опускаемся на землю и прячемся» тихо прошептал вампир. Только Лери отхотел что-то сказать, как Грех быстро закрыл ему рот своей широкой ладонью и прошипел. «Тихо! У эльфов отличный слух. Скоро будем в зоне слышимости». Троица приземлилась. Быстро спрятавшись в кустах, они стали наблюдать. Тишина давила, напрягала. Первым, показав ждать, на разведку отправился вампир. Следом за ним, неслышно ступая, исчез и оборотень. Мейла осталась на месте. Как бы ей не хотелось отправиться вслед за парнями, но она прекрасно понимала, двигаться так же бесшумно у нее не получится. Может, для других и получилось бы, но с ушастыми, у которых слишком обостренный слух, лучше не рисковать. Первым вернулся довольный оборотень, показал четыре пальца. Так, значит, четверо ушастых уже обезврежено. Сколько же их еще осталось? Снова тревога сковала сердце магички. Она пыталась всмотреться в окружающее пространство определить, где же держат Хиджаза. В том, что он рядом, Мэйла не сомневалась. Ей подсказывала интуиция. «Наставника не нашел. одними губами поинтересовалась она у напарника. «Нет», — с сожалением мотнул головой Лириат. «Я пошел дальше». И снова не успела девушка и слово сказать, как оборотень исчез. Мэйле осталось только ждать. Но она решила провести время с пользой, Оглядевшись вокруг, девушка выпустила невидимый поисковик. Его эльфы не могли заметить при всем своем желании. Несколько минут ничего не происходило. Ее выпущенный светлячок быстро вернулся, не дав результатов, покружил вокруг девушки и вдруг заметался у ее ног, несказанно удивив магичку. Она стала быстро метаться на месте, разгребать землю, чтобы найти вход. Мейла поняла: ее наставник под землей. «Наверняка в подземелье. Осталось только попытаться проникнуть туда». «Ты что делаешь?» — в один голос зашипели парни, вернувшиеся одновременно. «Ищу вход в подземелье. Хиджас там. Смотрите, мой поисковик указывает именно под ноги. Помогите мне!» Попросила Мейла, ползая на коленях по земле, сдирая пальцы, чтобы отыскать хоть какую-нибудь подсказку для открытия потайного хода. «Подожди», — попросил вампир, припадая к земле и вслушиваясь. «Вход немного дальше. Идем. Пригнувшись, троица сдвинулась на несколько метров вперед, И тут грих указал на камень, стоящий в высокой траве. Они с там налегли на него и с огромным трудом сдвинулись с места. Открылся вход, из которого повеяло сыростью, плесенью и еще чем-то неприятным. «Нам туда», — указал направление вампир, стоило всем оказаться внизу. «Откуда ты знаешь?» — подозрительно нахмурилась Мэйла с ужасом разглядывая несколько переплетающихся тоннелей. «Может, в один из этих?» «Мэй, идем куда он указал». «Забыла?» «Вампиры чувствуют кровь. А хиджаз, по всей вероятности, ранен». Покровительственно ответил от вместо Гриха. Девушке пришлось согласиться. Двигались медленно, бесшумно. Грих шел впереди, чутко прислушиваясь к шорохам, принюхиваясь, чтобы в любой момент почувствовать опасность». Несколько раз они свернули, попали в узкий проход, где им пришлось ползти под низким сводом, но путники упорно следовали к своей цели. «Странно», — вдруг остановился вампир. Напарники застыли следом за ним. «Что именно?» — поторопил замолчавшего гриха Лириат. «Я здесь чувствую только одно едва бьющееся сердце, по всей видимости вашего кошака, потому что запах крови оборотня ни с чем не спутаю» задумчиво протянул клыкастый. И что именно тебя смущает? Не понял Лириат. Напротив, радоваться же нужно. Нам может повести все сделать быстро. Нет, это наверняка ловушка. Теперь пришел черед задуматься Мэйли. Грех прав. Слишком подозрительно, что наставника оставили здесь одного, без охраны, без наблюдения. Магии я тоже не чувствую. Здесь наверняка подвох. Если словам гриха Лириат не поверил бы только из чувства противоречия, то опасения напарницы передались и ему. Троица застыла, пытаясь решить, как быть и что делать. Ведь наверняка те, кто устроили ловушку, рассчитывали на необдуманные действия напарников, сломя голову бросившихся спасать наставника. «Хит, ты здесь? Слышишь нас?» — тихо позвала Мейла. Даже она уже прекрасно слышала прерывистое учащенное дыхание учителя, но пока не видела его. Идиоты все-таки притащились, хрипло произнес мужчина. Не вздумайте сюда соваться. Здесь открытые портал и несколько ловушек. Я вообще удивлен, что вы по пути ни в одной из них не попали. Их там. Хиджаз закашлялся. Дамейлы До донесся запах крови. Девушку передернула. Она даже представить побоялась, в каком виде сейчас ее учитель. «Ждите здесь», — скомандовал вампир. «Даже если я угожу в ловушку, мне ушастые ничего не смогут сделать. Они ждут только вас». Возразить напарники не успели. Грех стрелой метнулся к оборотню. Несколько томительных минут ожидания. Тишина, нарушаемая только хриплым дыханием наставника и его кашлем, умеяло аж дыхание, сперла от сочувствия к хиджазу. Сердце защемило. Она несколько раз порывалась двинуться вперед и посмотреть, что там происходит, но не смела сдвинуться с места, прекрасно понимая, чем это чревато. «Ты что творишь? Гр...» — донеслось до напарников. «Что тебе тут понадобилось? Арграх! Забыл...» «Тихо, не шуми. Портал может отображать звуки», — рыкнул клыкастый цепляйся за меня, сейчас придется полетать, потому что пройти мимо ловушки мы не сможем. Девушка от напряжения стиснула кулаки, затаила дыхание, вслушиваясь в слова вампира и оборотня. Лириат все время бросал на нее вопросительные взгляды, которые Мэйла прекрасно чувствовала, но игнорировала. Не хватало сейчас устраивать разборки с напарником, хотя чувствовала, разговора с Лириатом не избежать. Шорох, вскрик, стон боли. Все звуки Мейла впитывала, как губка. Наконец, перед ней опустился вампир, кладя на пол из раненого истекающего кровью хиджаза. Не сдержав ужаса, девушка вскрикнула и бросилась к наставнику, но он замахал руками. Едва ворочая разбитыми в кровь губами, прошептал. «Все потом. Сейчас надо уходить. Не торопитесь выходить наверх. Эти тоннели ведут до нашей границы. Я покажу». Лириат подставил свое плечо с одной стороны, вампир встал с другой. Мейла, задав курс, спустила впереди себя поисковик. Именно он должен был показать им путь, потому что наставник, почувствовав себя в безопасности, отключился, повиснув на руках двоих парней. Сначала идти было легко, ничего, кроме тревоги за Хиджаза, Мейла не испытывала, но постепенно девушка почувствовала опасение. Внутри появились мелкие иголки, которые предупреждали об опасности. Да и её светлячок вдруг засуетился. Закружился на месте, не смея двинуться дальше. Магичка остановилась. «Что случилось?» Тут же забеспокоился Лириат. Вампир вскинул голову, всматриваясь в то место, где кружил маячок. «Тихо!» – прошептал Клыкастый. «Замрите!» «Здесь ловушка, реагирующая на движение». «Все застыли». Грих аккуратно положил наставника на каменный пол тоннеля, отковырял от стены небольшой камень и бросил его вперед. В ту же секунду на месте, где недавно кружил поисковик, из стен вылетели острые пики, скрещиваясь между собой, а из потолка показались копья, падая со страшным грохотом. Придется ползти под ними», — вздохнув, озвучил вампир, снимая плащ и укладывая на него хиджаза. «Я первый, за мной Мейла», — замыкает Лир. «А что это ты тут раскомандовался?» Даже в этой ситуации не смог смолчать юный оборотень. Но на него так посмотрели, что он вынужден был подчиниться. С огромным трудом протащили под пиками наставника. Мейла все таки отцарапалась, зацепившись за одну пику. Стеснув зубы, она тихо зашипела, но никому ничего не сказала. Маячок продолжил путь так же, как и все остальные. Больше никаких сюрпризов им не встретилось – что еще больше напрягло Мэйлу. Не бывает все гладко. Это она уже успела уяснить. «Не нравится мне такое», не сдержавшись, произнесла она вслух. «Мне тоже», — подал голос очнувшийся Хиджас. «Я чувствую опасность, но не пойму, откуда она исходит». «Я тоже», — согласилась с ним девушка. «Почему я ничего не чувствую? Или вы какие-то особенные оба?» Начал закипать оборотень. Его стало трясти от злости. «Это я должен быть главным. Я должен командовать, а не Клыкастый. А получается...» «А вот сюрпризы», — вздохнул Хиджас. «Выруби его», — обратился он к Гриху. Не успел от возмутиться, как Клыкастый, быстро нажав на несколько точек на шее оборотня, отправил его в беспамятство. «Что за сюрпризы?» — поинтересовалась Мэйла, поглядывая на ставшее безмятежным лицо напарника. «Здесь еще одна ловушка». «Зона повышенной агрессии. На вампира не действует, тебя защищает магия. Я потерял слишком много крови, от усталости мои рецепторы притупились. Потому и подействовала только на юного принца. Еще немного он бы обратился и попытался разорвать всех, в том числе и меня. В такие минуты полностью теряются все человеческие качества. Только звериная жажда крови и убийств остается главным компонентом», — поведал наставник. Нам нужно как можно скорее покинуть это место. Звалив Лири это на плечо, помогая встать Хиджазу и опереться на свое плечо, вампир уступил дорогу Мэйли, и они двинулись дальше. Силы были на исходе, чувство опасности немного притупилось, но до конца не оставляло. Мейла прислушивалась к себе, с каждой минутой все больше испытывая тревогу, узлом скручивающейся в районе солнечного сплетения. Узел все увеличивался, пока в какой-то момент не скрутил девушку, ее согнуло от боли, и в этот момент над ее головой вжикнула стрела, все мгновенно упали на пол. Еще несколько стрел пролетели мимо. Ловушка или ушастые нас нашли, едва слышно прошептал Грих, обращаясь к хиджазу. Даже если бы и нашли, не стали бы спускаться под землю, они и меня-то бросали туда через портал, так как сами не смогли оказаться под землей. «Для них это верная смерть», — прошептал в ответ Хиджаз. «Это не эльфийские стрелы», — выдохнул пришедший в себя Лириат, потирая шею от неудобного лежания. «Он прав», — согласился наставник, пристально рассмотрев летящее в них оружие. «Вериаты. Они тоже затеяли свою игру. Наверняка пожелали убить двух зайцев сразу, завладеть тотемом эльфов и поквитаться с вами». А вериаты, в отличие от эльфов, прекрасно себя чувствуют в подземельях, закончил за наставника Лириат. И сейчас мы находимся между молотом и наковальней. Сверху эльфы, где-то здесь нас поджидают вериаты. В таком случае готовим оружие. Осмотрев всех, наставников, в частности, вынес решение вампир, первым доставая короткий меч. «Подожди», усмехнулась Мейла, поманила к себе свой поисковик. Прошептала над ним несколько слов и осталось ждать результата. Магический светлячок замелькал в тоннеле. Все напряженно следили за ним. В одном месте он вдруг застыл, покружился и сдвинулся на несколько сантиметров левее. Повторил свой танец. «Я сейчас». Вампир метнулся туда, где танцевал маячок. За ним бросился лириат. Отдавать вампиру первенство оборотень не собирался, решив поучаствовать в истреблении гадов-вериатов вскрик. Это вампир нашел одного притаившегося соглядатая, вжавшегося в стену и слившегося с ней. Грих не раздумывая ни секунды снес ему голову. Следующим под сводами тоннеля раздался крик вериата и шипение лириата. домейлы донесся запах крови, ударившей девушке в голову, вызывая спазм тошноты. Оба парня вернулись, вытирая кровь с меча и клинка прямо об одежду, оборотень держался за плечо, его все-таки зацепили. Ты как? обеспокоенно спросила Мейла, поддвигаясь ближе к напарнику. Не дождешься? Жить точно буду, буркнул оборотень. Пора дальше двигаться. Еще несколько минут путники шли в молчании. Состояние напарника все больше пугало девушку. Кровь не желала останавливаться. Цвет кожи парня становился зеленым. Дыхание резким и прерывистым. Вампир, шедший впереди, все чаще стал оборачиваться что сослужило ему плохую службу. На одном из поворотов все настолько взволнованно наблюдали за Лириатом, что пропустили метание маячка, за что и поплатились. Гриху на спину прыгнул вириат, вонзая в него меч. Вампир развернулся вместе с ним. Мейла не растерялась, быстро метнув в нападавшего кинжал. Попала прямо в сердце. Благо, тот оказался к ней спиной. Руки Вериата разжались, он сполз со спины вампира, не подавая признаков жизни. Еще один готов», — заметил клыкастый, двинувшись вперед. Но теперь его шаг оказался не столь уверенным. Вампира шатало из стороны в сторону. «Арграх! Оружие Вериатов пропитано ядом. Если мы не поторопимся, отсюда они не выйдут. Времени осталось в обрез», — озвучил наставник. На мгновение остановившись, прислушался. К нему немного вернулись силы. «А долго нам еще? с опаской спросила девушка, поглядывая уже на вампира и на напарника. «Нет, мы пришли, но теперь проблема выбраться на поверхность», — ответил наставник. «Дальше хода нет, когда-то давно можно было попасть по тоннелю прямо в клан, но после нескольких нападений ход завалили, оставив выход только на самой границе». А там нас наверняка уже ждут, причем как то уже могла убедиться, не только эльфы, но и вериаты». «Есть предложение», — глянула в упор на оборотне Мейла. Он кивнул, хитро посмотрев на нее, «Рассказывай, не томи». «Наверняка ни те, ни другие не ожидают нашей большой компании. Да и Лириат и Грих неважно себя чувствуют, это может сыграть нам на пользу», — усмехнулся учитель. «Я понял». Около них появился бледный, с испаренной на лице напарник. «Я выхожу первым, словно не знаю о ловушке. Они, естественно, бросятся ко мне. Вот тут-то и настанет ваш выход». «Я верю в вас», — хлопнул по плечу девушку-напарник. Она вполне серьезно кивнула. «Удачи тебе. Особо не геройствуй. Ты мне нужен живым и, по возможности, здоровым», — произнесла Мэйла, сжимая ладонь друга и напарника. «Ага, значит, все таки нужен». Обрадованно вскинулся оборотень, хотя и давалось ему веселье с трудом. «Естественно», — серьезно кивнула девушка. «Во-первых, кого я доводить буду? А во-вторых, мне еще жить охота и быть растерзанной твоими многочисленными любовницами за то, что не уберегла, мне совсем не хочется». «Язва ты», — шуточно насупился Лириат. «Могла бы соврать, признаться в чувствах, обнять?» «Иди уже, а то я тебя так обниму, что верят и покажутся лапочками» угрожающе зарычал вампир. «Хм, потом вы оба мне все расскажете», став серьезным, выдал от поднимаясь по лестнице, у подножия которой они остановились. «Оставь люк открытым», напомнил Хиджас. Напарник кивнул, вдохнул, выдохнул и, стремительно откинув крышку, выскочил из подземелья. Тут же до ожидающих донёсся его вскрик. «Пора», посмотрев на вампира, прошептал Хиджас. «Ты как, справишься?» «Да, хуже бывало», — глухо прошипел вампир, накидывая плащ и вихрем, взлетая ввысь. Тишина. Ничего не произошло. Но до мэйлы донеслось шипение и ругательство. Она с облегчением выдохнула. Голос был незнакомым. «Теперь моя очередь», — кивнул девушке наставник, мгновенно обращаясь в черную как ночь, пантеру. Девушка завороженно наблюдала за обращением, а потом из-за грации пантеры плавно выскользнувшая из люка. В ответ не раздалось ни звука. Мэйла вздохнула. Приготовилась и ужом выскользнула на поверхность, быстро перекатываясь по земле, выхватывая кинжал, вскочила на ноги. Огляделась. На поляне кипел бой. Вариатов оказалось слишком много. Вампиры юный оборотень уже истекали кровью. Их движения утратили точность и резкость. Казалось, на них тяжким грузом навалилась усталость. Она поискала глазами пантеру. «Отлично!» Наставник рвал зубами нападающего, быстро откидывая одну жертву и прыгая на спину другой. «Хватай вампира, я заберу Лириата, граница совсем рядом, мы приблизились к ней вплотную!» Раздался в голове девушки голос наставника. Она кивнула. Работая ногами, метая кинжалы, и магичка продвигалась к гриху, Ее тело полыхало в огне, которое она специально вызвала, чтобы ни один из зверятов не смог ее коснуться. Огонь поражал нападавших мгновенно. Со всех сторон слышались крики, стоны, ругательства. Мейла с наставником переглянулись. Он бросился на нападавшего, готового вот-вот заколоть напарника, а она метнула кинжал в вирята, уже воткнувшего короткие мечи вампира, но не успевшего всадить его до основания. Грех покачнулся. Собрав остатки сил, Мейла подхватила Клыкастого и, подняв его в воздух, быстро пронесла над остальными верятами до границы клана оборотней. Стоило им преодолеть черту, как силы покинули девушку. Она без сил опустилась на землю со своей ношей и только тогда заметила ловушки, которые она преодолела, просто перелетев их. Не успела она предупредить наставника, как он и сам почувствовал их. Полет в прыжке пантеры оказался завораживающим, Девушка застыла, открыв рот, наблюдая за захватывающим зрелищем и готовая в любую минуту прийти на помощь. Но делать этого не пришлось. Пантера с грузом на спине легко преодолела ловушки, мягко приземляясь сразу на все четыре лапы. Мгновенно скидывая Лирета, превратилась снова в наставника. По ту сторону границы бушевали вериаты, к ним присоединились эльфы. Каждый из них угрожающе шипел, сыпал проклятия на головы беглецов. Но им уже было все равно. Теперь главной задачей стало добраться до дворца. Открыть портал Лириат не смог, у него попросту не хватило сил. Вампир же на чужих землях сделать этого не мог чисто физически, иначе всех бы разорвало. Быстро сориентировавшись, Хиджас послал магический вестник во дворец, быстро обрисовав ситуацию – не забыв упомянуть и о помощи вампира, которому сейчас становилось все хуже, так же, как и Лириату. Ждать долго не пришлось. Уже через несколько секунд уставших и раненых бойцов окружили звери – ягуары, барсы и пантеры. Мгновенно перевоплотившись в людей, некоторые из них только недовольно зашипели на вампира, но под строгим взглядом Хиджаза быстро умолкли – подхватили раненых и мгновенно скрылись в портале. За ними последовали и наставник со своей ученицей, почувствовавшей радость от спасения и удачно завершенной миссии. Да только радость девушки не продлилась долго. Во рту появилась горечь. ее затошнило. Перед глазами все поплыло. Она пошатнулась. «Мэй, что с тобой?» Забеспокоился наставник. «Девочка, посмотри на меня!» потребовал он, разворачивая ученицу к себе, а в следующую секунду, ругаясь, на чем свет стоит от безалаберности некоторых личностей, подхватил Майлу на руки и лично потащил ее в лазарет. Ногой распахнув дверь, скомандовал. «Быстро, тащите кристалл жизни, она умирает. В ее крови слишком много яда. Для людей он смертелен, слишком быстро распространяется». «Но Хиджас, владыка», — начал был один из лекарей, презрительно глянув на девушку, — Делай, как тебе говорят, и быстро, перебил его владыка, появляясь в дверях. Ты же не хочешь получить два трупа, а в придачу жестокую войну с вампирами. Лекаря как ветром сдуло. Он, конечно, ничего не понял, как и остальные, но приказа самого повелителя не посмел ослушаться. Ты уже понял, усмехнулся Хиджас, бережно укладывая ученицу на топчан. Тяжело не осознать, когда видишь нить, связывающую этих двоих. Мрачно отозвался правитель. «Я смотрю, ты давно об этом знал? Откуда связь? Видно же, что она совсем недавно образовалась. И ещё не такая прочная, но уже связавшая жизни этих двоих в одну». Артефакт, который заказали вампиры, он оказался секретом. Едва не угробил их, но сират вовремя вмешался. Только их связь теперь невозможно разорвать при всем желании, да и пытаться не стоит» пожал плечами наставник. «Мой сын знает?» Бросив взгляд на бессознательного Валерия, спросил владыка. «Нет, но уже о чем то догадывается», честно признался Хиджас. «И вскоре ему придется рассказать. Думаю, Майла сама ему обо всем поведает. Главное сейчас ее спасти». «Где она яда столько нахваталась?» скривился правитель. «На клинках вериатов столько не могло быть». «Ловушка. В тоннеле, где они меня и нашли». Она, скорее всего, оцарапалась, но не придала значения, а он все время распространялся по организму. Кинжалы вериатов только усугубили ее состояние. «Надеюсь, кристалл жизни поможет. Эта девочка заслужила уважение и почет. К тому же именно с ней мой сын немного остепенился и стал сначала думать, прежде чем с головой кидаться в очередную авантюру», вздохнул Владыка. «Обязательно поможет». Как эхо откликнулся наставник, с болью осмотрев девушку, напоминавшую в данный момент труп. Даже дыхание не было слышно. Прибежавший лекарь вручил кристалл владыке. Он приблизился к девушке, приставил камень к ее груди и зашептал заклинание. Операция по спасению Мэйлы началась. Все находящиеся в лазарете затаили дыхание, наблюдая за действиями своего владыки. Завораживающее действие захватило всех.